Документ второй Мао Цзэдун. Краткая биографическая справка. Лично для Сталина с грифами ОГВ. Расцвет. Родился в семье зажиточного землевладельца 26-12-1893 года. Получил начальное образование китайского образца, учение Конфуция и древнекитайская литература в местной школе. Бросил школу в 13 лет. По возвращении домой конфликтовал с отцом из-за нежелания заниматься физическим трудом. Очень много читал. В 17 лет поступил в начальную школу высшей ступени. Хорошо учился. Находился под влиянием идей конституционного монархизма в китайском варианте, предложенной реформаторами цинской монархии Лян Цичао и Кан Ювеем. Во время Синьхайской революции находится в городе Чанша провинции Хунань, где на полгода вступает в армию губернатора провинции. Покинул ее при невыясненных обстоятельствах. Дезертирство? Далее период самообразования и учебы. Средняя школа в Чанша, библиотека провинции Хунань, Педагогическое училище Чанша изучает философию, историю и географию Запада. Все это время Мао живет на деньги, присланные отцом. Зарабатывает на жизнь самостоятельно, он отказывается. В 1918 году перебирается в Пекин, где работает в библиотеке Пекинского университета ассистентом Ли Дачжао, одного из основателей КПК. Занимается изучением марксизма и анархизма. Известно о его восхищении идеями Кропоткина. Отказывается от возможности поехать на учебу во Францию из-за нежелания изучать иностранные языки. И диалекты китайского тоже. Всю жизнь он говорил на родном диалекте. Как и зарабатывать на жизнь физическим трудом. После принимает огончательное решение – остаться в Китае. В 1919-20 годах путешествует по Китаю, активно занимаясь политической деятельностью. По его утверждению, в 20 году окончательно встает на марксистско-ленинские позиции, в 21 году участвует в учредительном съезде КПК и назначается секретарем Хунаньского комитета КПК. Вскоре был отстранен от должности за развал работы. Затем выступил за союз Гуминдана и КПК и был переназначен секретарем уже провинциального комитета Гуминдана. Также сорвал создание провинциальной организации и подал в отставку. В апреле 27-го организует восстание в Хунани. Разгромлено. Мао с остатками отряда бежит в горы, на границах Унани и Цзан-Си. В 1928 году организуют Советскую Республику на западе цзан -Си. Деятельность Мао сводится к проведению аграрной реформы и формальному уравниванию прав мужчин и женщин. Каких-то попыток разгромить эту республику не отмечено. На фоне общего кризиса КПК позиции Мао делающего ставку на крестьянство, усиливается. Но не совсем понятно, можно ли уже тогда считать его марксистом. Со своими противниками в партийной организации «Дзянси» он расправляется посредством ложных обвинений в работе на врага. Эти люди брошены в тюрьмы или убиты. Это была первая чистка в истории КПК. Расправившись с конкурентами, Мао в 1931 году провозглашает Китайскую Советскую Республику, во главе которой становится. Реальных дел по укреплению КСР за три спокойных года Мао не предпринял, так как был занят борьбой за власть в КПК с группой 28 большевиков, возглавляемой товарищем Ван Мином. Твердо следующие линии Коминтерна. К 1934 году Чан Кайши решает ликвидировать КСР. Гоминдановские войска сосредотачиваются для наступления. Принимаются решение об уходе на север. Считается, что так называемым Великим Походом руководил Мао, но на практике прорывом руководил Джоу Энь Лай, а самим Походом Линь Бяо. Военные результаты катастрофичны. из человек Вышедших из Цзянси до намеченной цели Яньаньского района доходит менее 8 тысяч человек. Но в ходе похода на Коцаренцы КПК в Дзуньи Мао возвращает себе власть, ощутимо потеснив группу Ван мина В 1937 году Мао идет навстречу пожеланиям Коминтерна и соглашается на создании единого антияпонского фронта с Гоминьданом. На практике единственным крупным сражением с участием китайских коммунистов становится так называемая «битва ста полков», показавшая полную неспособность китайской Красной Армии НОАК хоть как-то противостоять даже второсортным японским войскам. Уровень боеспособности НОАК намного ниже даже немецкого фольксштурма 44-го года. Сравнение с РККА, вермахтом или императорской армией просто бессмысленно. После этого активные действия частей НОАК, за исключением редких вылазок мелких партизанских отрядов, прекращаются, как и боевая подготовка, По приказу МАО части 8 и новой 4 НРА переходят на самообеспечение, то есть занимаются сельскохозяйственными работами и мелким кустарным производством с очевидным результатом снижения боеспособности с очень низкого уровня до абсолютного нуля. В 1941-1945 годах проходит компания «Джен Фэн» представляющий собой усовершенствованный вариант чистки в партийной организации «Дзянси» 30-31 годов, только теперь в масштабах всей КПК. Технические различия заключается в том, что если в 30-31 годах противников Мао уничтожали под предлогом их членство в вымышленной организации «Аб Туанэ», то в этот раз их или методично ломают психологически, используя в качестве начального предлога мнимое несовершенство литературного стиля, а либо убивают без суда и следствия. Результатом компании «Джентвен» становится не просто разгром политических противников МАО, но полное подавление даже намека на свободу в КПК. Теперь партия представляет собой человеческий муравейник, беспрекословно и бездумно подчиняющийся воле матки Мао. Побочным следствием этой кампании становится уничтожение самой возможности создать на базе имеющихся членов КПК сколько-нибудь эффективный аппарат управления, поскольку в принципе отрицается необходимость не только обучения, чему выходящему за пределы работы Мао, ну и сама возможность самостоятельного мышления. В это же время Мао впервые наглядно демонстрирует свои таланты экономиста. Будучи не в состоянии обеспечить потребности населения особого района и войск КПК, даже на самом низком уровне за счет реализации политики самообеспечения, он приказ о крупномасштабном выращивании опийного мака. Де-факто особый район становится огромной плантацией опийного мака, а КПК превращается в одну из крупнейших в мире организаций, торгующих наркотиками. В начальный период гражданской войны 46-49 годов, мир рассвета, с Гуминданом, Мао, получив от Советского Союза большую часть вооружения, и техники, капитулировавшей Квантутской армии, и единственный на территории Китая промышленный район, бывший Маньчжоуго, действует самостоятельно. Результат не заставляет себя ждать. Войска Ноак оказываются на грани полного разгрома. Это объяснимо. Как бы ни была низкабая способность войск Чанкайши, как не разложен его тыл, все же войска гуминдана имеют хоть какой то боевой опыт и значительная их часть прошла пусть явно недостаточную но все же боевую подготовку американских инструкторов уума нет ни государственного аппарата пусть предельно неэффективного и разложенного ни армии пусть и самого последнего разбора Есть только фанатики, способные бездумно цитировать его статьи, но не управлять государством, не воевать. В настоящей же исторической реальности, когда у МАО нет ни маньчжурского тела, ни активной помощи СССР в плане поставок вооружения и обучения ног советскими инструкторами, следует признать, что самостоятельно победа МАО в гражданской войне абсолютно исключена. Значение особого района Китая для СССР состоит лишь в том, что само существование этой территории делает невозможной победу Чанкайши, а стало быть и установление в Китае мира по-американски. В то же время военная и политическая слабость Мао обесценивает его значение как союзника США при возможном переходе на их сторону. Такие попытки были предприняты со стороны Мао еще в 44-м году. Однако США соглашались по максимуму лишь на сохранение режима Мао наряду с режимом чан кайши что было абсолютно неприемлемо для них обоих. Мао требует себе монофольной власти над Китаем, что недопустимо для интересов США. И непонятно, даже при формальном американском согласии Как он собирается эту власть установить фактически, если не рассматривать фантастический вариант, что армия США оккупирует территорию Гуминдана, подавляя всякое сопротивление, а затем передает власть в МАО». Документ 3. Из заклада советского военного агента от В особом районе Китая территория контролируемая Ма Цзудуном. 1 июня 50 -го года. Особый район включает в себя пять административных районов, в которых 30 уездов, 1 город, 210 районов и 1290 населений. Численность населения – 1 миллион 360 тысяч человек. Экономика полунатурального характера с преобладанием сельского хозяйства. В Янь-Ане и Десяти Уездах, а также в пяти районах Гуан-Джуана, земля передана крестьянам, в остальных районах сохраняется помещичная система землепользования. Основные сельскохозяйственные культуры – Чумиза, проса, пшеница. Кроме того, высеиваются кукуруза, гаулян, соевые бобы, гречиха, рис, конопля, картофель. Весьма распространены овощеводство и хлопководство. В целом ОР обеспечивается продовольствием. Уголь разрабатывается ради текущих нужд в мизерных количествах. Есть добыча нефти в районе Янчана. Но из-за недостатка оборудования, особенно нефтехранилищ, в ограниченных объемах, едва покрывающих потребности, промышленность, кустарные мастерские и примитивные заводики, ткацкое производство, изготовление бумаги, одежды, мыла, обуви, керосина, фарфора. Металл низкого качества выплавляется в самодельных печах. Пролетариат. Крайне малочисленен, на весь ОР несколько сотен квалифицированных рабочих, а остальной персонал фабрик – наскоро обученные крестьяне. Несмотря на войну, есть активная торговля с гомендановскими провинциями, вывоз опиум, соль, шерсть, скот, ввоз, спички, мануфактура, канцелярские принадлежности, промышленные товары, в том числе и американские – везенный через Шанхай. Контрабандой оружие, боеприпасы, амуниция, причем с обеих сторон. Есть сведения, что советское вооружение, поставляемое МАО, пользуется популярностью у Гоминьдана. Опиокурение повальное, особенно среди шахтеров и работников в мастерских. В последние годы опиум стал широко распространен и среди крестьян, Курят целые деревни, включая подростков и кормящих матерей. Курильщики опиума редко доживают до сорока лет. Власть не только не пытается с этим бороться, но даже поощряет, например, выдавая работникам зарплату не деньгами, а опиумом. Возможно, не по умыслу, а по причине отсутствия денежных средств. Местная валюта стоит очень дешево, Оттого развит натуральный обмен, приводимый к единицам наиболее ходового товара. Из иностранной валюты наиболее ценятся американские доллары, имеющие хождение исключительно в кругах, близких к верхушке. Здравоохранение практически отсутствует. На весь ОР имеется 25 дипломированных врачей и единственный относительно оборудованный госпиталь при резиденции МАО. Номинальная численность восьмой армии НОАК, диссоцированной в ОР, более 400 тысяч бойцов. Однако сюда включены те, кто фактически занят в сельском хозяйстве и промышленности, не занимаясь боевой подготовкой, а иногда и не имея оружия. Реально же в строю постоянно находятся не более чем 50 тысяч человек. Однако, Обычно является практика, когда при начале активных действий на фронте спешно проводится мобилизация, а в период затишья лишние воинские части снова становятся трудармиями, за исключением уже упомянутого постоянного контингента, несущего пограничную и полицейскую службу. Имеющийся мобилизационный ресурс, обеспечивают возмещение понесенных потерь. Но есть большие трудности с комплектованием технических родов войск. Подавляющая часть армии – это пехота. Обеспеченность артиллерии и транспортной связью чрезвычайно низкая, вне зависимости от советских поставок. В янь я сам видел на хранении более 176 миллиметровых пушек, и 22 танка Т-34-85. Ни разу за пять лет мне не приходилось видеть учений хотя бы ротного уровня и даже слышать о таковых. Во время посещения мной танковой роты из 14 танков, 2 Т-34, 2 Шермана, 7 Чи-Ха и 3 ха на ходу оказалось лишь 5 машин. Причем на одном из этих пяти танков, чиха у орудия отсутствовал прицел. Также ни на одном из них, осмотренных мной лично, не было раций. По моим сведениям, в восьмую армию входят один танковый полк трехротного состава на бумаге, реально же роты дислоцированы в разных пунктах, и семь отдельных рот, всего до 150 машин, при очень плохом ремонтно-техническом обеспечении. Авиация практически отсутствует, летают несколько У-2 на аэродроме вблизи Ян-Ани, и я видел до 15 единиц истребителей Ки-43 «Хаябуса» в нелетном состоянии. ПВО насчитывает отдельные батареи, преимущественно советские 37-мм МЗА поскольку в НОАК практически нет персонала, способного работать с пуазо среднего калибра, а тем более с радиолокационной техникой. Подчеркиваю особо, никаких интенсивных и длительных боев между НОАК и армией Китайской Республики в течение последних трех лет не было. Были бои местного значения – которых иногда задействовали значительные силы. Но гомендановцы, по моему убеждению, гораздо больше были озабочены создать видимость сражения, списав какое-то количество ресурсов, коим относилась и живая сила. И новое объяснение безграмотным атакам людскими волнами на пулеметы нет после чего снова восстанавливали затишье странной войны. А Мао слал нам требования помощи, пока его не разбили. Характерен эпизод, когда я попросил показать место пресловутой могилы шерманов под Джер и мне было показано поле, где стояли девять танков, причем, по крайней мере, некоторые имели вид спешно притащенных откуда-то. И, как минимум на двух, я видел наспех закрашенные опознавательные знаки ног. Авианалеты гуминдановцев нечасты и, как правило, значительного ущерба не наносят. Обычно в них участвуют не более четырех-шести самолетов, неприцельно прицельно бросающих бомбы на населенные пункты. Общий вывод. Текущее положение дел, странная война... Два Китая может сохраняться неопределенно долгое время, если не последует внешнее вмешательство, нарушающее равновесие.